Он только сказал, как будто бы вскользь. «Там я зайца на кухню занёс. Жарить будем или пошлёте кому-нибудь?» «А ведь ты не знаешь, Ермола, где я был сегодня?» Сказал я, заранее представляя себе удивление пылесовщика. «Отчего ж мне не знать?» Грубо проворчал Ермола. «Известно, к ведьмакам ходили». «Как что ты узнал?» «А почему ж мне не узнать?» Слышу, что вы голос не подаете, но я и вернулся на ваш след. Эх, паныч, прибавил он сукоризную досадой. Не следует вам такими делами заниматься, грех.